Глава 5: Когда работа высасывает силы. Шесть шагов к новой профессии и жизни без выгорания. Иногда наваливается такая невероятная апатия, откуда только берется. Возможно, виновата в ней не любовь к работе. Так было у моей клиентки Инессы, проработавшей около года экономистом в престижной компании. Она рассказывала. Первое время мне очень нравилось мое новое место. Я была горда собой, все устраивало и условия работы казались идеальными, но постепенно отношения в коллективе ухудшились и каждый день вставать на работу стало все труднее. На консультации мы обсудили, как справляться с эмоциональной усталостью, стрессом и внутренним дискомфортом. Мы работали над пониманием ее собственных границ, укреплением уверенности в себе, и навыков управления эмоциями в конфликтных ситуациях. В ходе работы Инесса поняла, что часть напряжения исходит от среды, которая не соответствует ее ценностям и целям. Она решилась на перемены, сменила компанию и нашла работу, где условия и коллектив больше соответствовали ее ожиданиям. Со временем ее состояние нормализовалось, вернулась энергия, интерес к делу и чувство удовлетворения она вновь почувствовала, что может управлять своей карьерой, выбирать окружение и заботиться о своем эмоциональном благополучии. Эта история показывает, что изменения возможны, если обратить внимание на свои чувства, определить свои потребности и действовать с поддержкой и пониманием специалиста. Подобное случается нередко. Как выяснили исследователи НАФИ, 45% работающих россиян – хотя бы однажды сталкивались с профессиональным выгоранием, а около 15% испытывали его в момент исследования, что составляло примерно 13 миллионов человек. Профессиональное выгорание влияет не только на продуктивность, но и на психологическое здоровье, снижает мотивацию, вызывает эмоциональное истощение и хроническую усталость. Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента Headhunter, исследуя, как часто россияне меняют работу, выяснила, более трети работающих заняты нелюбимым делом, и, иными словами, мучаются на работе. Почему же труд не приносит удовольствия? Причина зачастую серьезнее, чем просто недовольство условиями. Дело может быть в слишком большой нагрузке, неудобном графике, нездоровой атмосфере в коллективе. Не исключено, что все поправит разговор с руководством, которое пойдет навстречу сотруднику, чтобы не потерять его, но может и нет. Возможно, была выбрана неподходящая сфера деятельности, и тогда не исключено профессиональное выгорание, которое часто воспринимается как жизненный кризис. Выход из ситуации в радикальных переменах. Попробуйте выявить свои подлинные увлечения и амбиции. Запишитесь на курсы, сходите на мастер-классы, Пообщайтесь с людьми, занимающимися тем, что вас вдохновляет. Возможно, так вы найдете свой путь. Вредный стереотип. Нужно больше трудиться. Некоторые мои клиенты утверждали, что их жизнь теряет смысл безупорной каждодневной работы. Отчасти это верно. Но если труд не доставляет удовольствия, то рутина негативно влияет на нервную систему. Как сказал Филипп Котлер, «Не нужно работать много». Нужно работать в нужное время, в нужном месте. День сурка. Современные стандарты ставят во главу угла производительность и эффективность, в то время как истинная суть труда, результат и удовлетворение. Если и творческое самовыражение вытесняется, по любым причинам трудовым процессом, то работник попадает в ловушку однообразия. Отсутствие новизны и вызова, творческого мышления и стремления к личностному росту разрушающе действует на психическое и физическое состояние. Монотонная работа часто становится причиной стресса, выгорания, чувства безысходности. Человек не видит смысла в своей деятельности и страдает от эмоционального истощения. Невозможность реализоваться вызывает ощущение беспомощности и собственной незначительности. Продуктивность падает, качество работы ухудшается. Замкнутость. Трудности на работе порой хочется переживать наедине с собой, и это заставляет искать уединение. Однообразные занятия часто подталкивают к социальной изоляции. В зоне риска работающие из дома, они объективно находятся вне коллектива. Отсутствие взаимодействия в реале по рабочим вопросам и неизбежной неформальной коммуникации в офисе лишает удаленщика важного жизненного аспекта – живого общения. Как полюбить свою работу? Если вы чувствуете, что морально и физически устали, но не хотите менять работу, вам помогут следующие подсказки. Найдите хорошее. Определите плюсы и минусы своей работы. Что нравится, что не устраивает, что вдохновляет, что отнимает силы и внутреннюю энергию. Вспомните, как вы пришли на эту работу, каково вам было, что вы чувствовали тогда, чему радовались, Можно записать свои наблюдения, выводы, воспоминания. Отбросьте страх. Справедливые слова Квинтилиана утомляет не столько сам труд, сколько мысли о нем. То есть не надо долго размышлять, как начать работу, сколько она продлится и каких ресурсов потребует. Если себя накрутить, то не получится даже приступить к делу. Именно так возникает прокрастинация. Поставьте четкие цели например хочу грамотно распределять свои обязанности и задачи на работе или хочу наладить отношения в рабочем коллективе конкретика поможет отследить прогресс и закрепить успехи почти треть россиян 31 считает дружеские отношения на работе фактором повышения эффективности показал опрос всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦОМ. Среди мужчин в этом уверены 36% респондентов. При выборе работы россияне стали чаще учитывать возможность установить хорошие отношения с коллективом и начальством. Это свидетельствует о понимании важности позитивной атмосферы на рабочем месте. Будьте с коллегами по возможности открыты и приветливы. Старайтесь формировать вокруг себя среду, в которой каждый сможет без опасений выражать свои мысли. Командные встречи и обсуждения проблем способствуют доверию и взаимопониманию. Командный дух укрепляется в совместных мероприятиях. В неформальной обстановке спортивных состязаний или квестов легче устанавливаются дружеские отношения. Избежать конфликтов поможет понимание уникальности каждого человека. Разрешать конфликты нужно быстро и продуктивно. Прозрачность в общении и стремление к компромиссу Важные аспекты урегулирования разногласий. Эмпатия – основной элемент успешного взаимодействия. Слушайте коллег, проявляйте интерес к их идеям, предлагайте конструктивную обратную связь. Личную жизнь лучше оставить за пределами трудового коллектива, даже если по работе приходится контактировать с кем-то из членов семьи. Отмечайте свои успехи. Любые достижения, даже с виду незначительные, ценны и необходимы. Поощряйте себя, это повысит мотивацию. Отмечайте свои эмоции, занимайтесь самоанализом, наблюдения точно окажутся полезными. Подходите творчески к банальным делам, обновите рабочее место, сделав небольшую перестановку. Воспринимайте критику и замечания, обратная связь, прекрасная возможность научиться на своей ошибке. Просите помощи, если она необходима, даже когда проблема представляется слишком мелкой. Трудности на работе нередко возникают при увеличении нагрузки или получении новых задач. На первых порах сложности демотивируют и даже заставляют усомниться в собственных силах. Однако прокачать скиллы никогда не рано и не поздно. Это разнообразие трудовые будни, позволяет повысить квалификацию и расширить спектр возможностей. Увольнение как новый этап. Бросить надоевшую работу проще простого. Гораздо труднее найти другое место, которое окажется лучше предыдущего. Увольнение не просто смена места работы. Это резкое изменение привычного ритма, потеря дохода, уверенности в завтрашнем дне и чувство защищенности, Для многих работа ассоциируется не только с заработком, но и с самоидентификацией. Человек нередко отождествляет себя со своей деятельностью, и увольнение воспринимается как провал или утрата части собственной сущности. Страх перед неизвестностью способен остановить любое действие. Даже если работа не приносит удовлетворения, она все равно дает иллюзию безопасности из-за предсказуемости, стабильности, привычного окружения. Неизбежные вопросы, возникающие у уходящего, а если я не найду новую работу, а вдруг она будет еще хуже, беспокоит и парализует желание действовать. Финансовые и социальные факторы тоже усиливают тревогу. Поход в магазин или в банк требует стабильного дохода. Поэтому многие предпочитают мучиться в нелюбимом месте, страшась острого ощущения нехватки ресурсов. Твердое решение сменить работу. Если провалились все попытки полюбить работу, пора что-то менять. Именно такое решение и принял недавно мой клиент. Работа логиста со временем перестала приносить моему клиенту Борису радость. Каждый день начинался с напряжения. Раздражительность, усталость и внутренний дискомфорт стали его постоянными спутниками. Он признавался. Мне не повышали зарплату, и она стала казаться совсем маленькой. Коллектив раздражал обязанности казались скучными и бессмысленными, я ощущал, что застрял и не знал, как из этого выйти. На консультации мы внимательно разобрали все его переживания. Вместе мы искали пути справиться с раздражением и тревогой, обсуждали возможные решения и маленькие шаги, которые помогут выйти из тупика. Я поддерживал его, помогал укреплять уверенность в себе и видеть, что страх неизвестности естественен, но преодолим. Принять решение уйти с работы оказалось непросто. Он боялся перемен, но постепенно учился доверять своим ощущениям и собственным решениям. Прошел месяц, его взяли в другую компанию. Зарплата выше, коллектив дружелюбный, а работа снова приносит удовольствие. Риск полностью себя оправдал. Я видел, как изменилось его внутреннее состояние. Тревога и раздражение уступили место облегчению и уверенности он снова чувствовал контроль над своей жизнью и понимал, что способен создавать условия, в которых будет расти и развиваться. Эта история показывает, что с поддержкой психолога и готовностью действовать даже самый непростой страх можно преодолеть. Маленькие шаги, вера в себя и понимание своих потребностей помогают не только сменить работу, но и восстановить гармонию и радость в жизни. Несколько рекомендаций для принятия смелого решения. Оцените свои мотивы, проанализируйте, почему вы хотите уйти. Пропишите основные цели, найти новые возможности для роста, получать более высокую зарплату, находиться в лучшей корпоративной культуре. Оцените риски. Период смены работы наверняка будет сложен экономически и эмоционально. Создайте финансовую подушку на случай, если поиск нового места затянется. Сформируйте сеть контактов. Общение со специалистами из профессиональной сферы поможет получить полезную информацию о возможных вакансиях и трендах. Подготовьтесь к собеседованиям. Составьте резюме. Проработайте ответы на частые вопросы. Это позволит чувствовать себя увереннее. Решительный шаг к новой карьере – может стать началом замечательного изменения всей жизни. Любимое дело. Хорошее место работы приносит не только достойный доход, но и удовольствие. Остается только найти то самое место. Определите свои ценности и интересы. Составьте список своих навыков и увлечений. Это поможет четче представить подходящую работу. Исследуйте рынок труда. Узнайте о наиболее востребованных сферах и профессиях. Используйте платформы для поиска вакансий. Обновите резюме и профили в социальных сетях. Убедитесь, что вся информация актуальна, соответствует современным требованиям и отражает ваши достижения. Наладьте профессиональное общение. Знакомьтесь со специалистами в вашей области, посещайте мероприятия и участвуйте в группах. Новые деловые контакты позволят открыть другие возможности и получить полезные рекомендации. Не бойтесь экспериментировать. Сомневаясь в своем выборе, попробуйте новые направления. Стажировки, волонтерство позволят понять, подходит ли вам приглянувшаяся сфера. Хобби приносит доход. Увлечение тоже может в какой-то момент стать источником заработка. Есть ли в вашем хобби что-то интересное другим людям? А много ли будет конкурентов, если вы выйдете на рынок? Продуманный план поможет систематизировать идеи и сделать верные шаги. Создайте портфолио. Представьте свои проекты и достижения. Начните вести блоги, страницы в социальных сетях и на видеоплатформах. Делитесь опытом. Это привлечет аудиторию, возникнет сообщество. Участвуйте в любых мероприятиях, выставках, мастер-классах. Это расширит сеть контактов и создаст репутацию эксперта. Рассмотрите возможность монетизации. Предлагайте курсы, продавайте изделия или ищите партнерство с брендами. Не бойтесь экспериментов и изменений. Чтобы превратить хобби в работу, потребуется время и терпение. Важно сохранить страсть и радость от занятия, даже когда оно станет профессией делу время, потехи час. Качественный отдых обеспечивает успешную работу. Чтобы можно было расслабиться дома после тяжелого рабочего дня, нужно заранее организовать пространство, создать уют и сделать так, чтобы рабочие вещи не попадались на глаза. На вечер надо планировать что-нибудь активное или расслабляющее. Для будней подойдет любая физическая активность, занятия спортом или прогулку. Переключение поможет снять напряжение, поднимет настроение и улучшит физическое состояние. Помогут расслабиться дыхательная практика и медитация, пусть и недолгое. Покоя добавит ужин, он неотъемлемая часть сбалансированного режима питания. Общение с близкими принесет радость и окажет поддержку. Выделите время, какое проведете без гаджетов, так отдохнут глаза и разум. Почитайте книгу. Это отличный способ отвлечься от рабочих мыслей. Вечерняя программа не должна быть слишком обширной. Восстановить силы позволит только достаточное количество часов сна. Исследования подтвердили, что недостаток сна снижает продуктивность работы. Спящие ночью 5-6 часов на 19% менее продуктивны, чем те, кто спит 7-8 часов. А сон менее 5 часов снижает продуктивность на 29%. Успех приходит к тем, кто целеустремлен, настойчив и верит в себя.